Две недели спустя. Уже была середина ноября, но было все еще достаточно тепло, чтобы носить легкую одежду. Реги стоял на поле боя с закатанными рукавами формы, он закрыл один глаз и наблюдал за формацией врага в подзорную трубу. По сообщениям, империя Хиспании развернула всего 30 тысяч человек. Так как империя Белгария должна была удерживать форт, они мобилизовали только 40 тысяч человек из 4-й и 13-й армии, ландшафт был неровный, и белгарцы стояли на возвышенности. Однако поблизости были валуны и хвойные деревья, поэтому поле зрения не было абсолютно ясным. А стоял стояла рядом с ним. Враг намеренно выбрал это место, верно? Верно. После такого количества сражений, естественно, что они опасаются нашей огневой мощи. На границе вдоль горной цепи было множество фортов, этот форт тоже не был исключением, и находился на холме, используя на максимум в качестве преимущества сложный ландшафт. однако здесь применялся тот же принцип, что и при освобождении города Симбион. Они просто должны были атаковать артиллерии издалека, и враг сам выйдет из форта. С преимуществом в числе, на равнении Империя Белгария не проиграет. Даже если бы они засели в форте, они просто были бы расстреляны пушками и винтовками, армия Хиспания должна была иметь это в виду, принимая решение разместиться на этом скалистом регионе. Простой здравый смысл. Поли были заблокированы, и эффективность орудия тоже была низкой. Алкина достала меч из-за спины. Металлический звук привлек всеобщее внимание. В таких условиях обе стороны не могут использовать винтовки и пушки, верно? Но это все же возможно. Их можно использовать? Не только винтовки, пушки тоже были модернизированы до новейшей модели. Я думаю, что у них есть уникальный способ использования. Когда он уже хотел начать объяснение, пришло сообщение «Враг начал движение». Орегис посмотрел в подзорную трубу. «Хм, похоже, они рассредоточились и приближаются под прикрытием скалы деревьев. Неплохая стратегия. Что нам делать, Регис? Сражаясь в таком месте, мы проиграем, если нанесем один мощный удар. Если мы не хотим сражаться, мы должны уйти сейчас». Орегис задумался. «Она всё больше походит на командира». Алтина прошла множество сражений, она упорно училась и подтянула логическое мышление... Учитывая ее возраст и обстоятельства, она была очень умной девушкой. Возможно, однажды ей не понадобится стратег. «Но сейчас оставьте это мне. Что такое Регис?» «Стратегия врага — эффективная контрмера против дальних атак, которые мы использовали в прошлом. И что теперь? Если вражеским солдатам прикажут атаковать, в то время как они рассредоточены, то те не смогут эффективно скоординироваться». Офицеров, которые могут быстро понять положение своего отряда на поле боя и передать полученные через горные приказы своим подчиненным, можно пересчитать по пальцам. Одна из причин, почему армии удерживали формацию, была передача приказов. Таким образом, инструкции от командующего могли быть быстро переданы. Орегис сказал. «Алтина, прикажи орудиям сделать залп». «В этом есть какой-то смысл?» «Я уже задал им цели. Тебе просто нужно дать приказ». «Если ты подготовился до такой степени...» Теперь не нужна я, чтобы отдать приказ. Нет, нет, это неправда. Он не рассказал Алтине план не потому, что смотрел на нее свысока, просто у него в наличии было несколько стратегий в зависимости от движения врага, и на объяснение их всех может уйти слишком много времени. Даже объясни их все, то лишь чудом она бы их запомнила. Сейчас у них в наличии было больше сорока тысяч человек, больше типов солдат, чем прежде, и более сложные поля сражений. Алтина надулась, как будто собиралась закатить истерику. а затем подняла руку. «Даже если я просто отдаю приказ, по крайней мере ты должен сказать мне, куда мы будем стрелять Регис. В препятствии. Какой в этом смысл? Ну, давайте попробуем. Прикажи артиллеристам в первых рядах». Им уже сообщили о целях. «Да-да». Она закатила глаза. Даже так. Пусть она так думала, она не стала спорить с Регисом. Она глубоко вздохнула и крикнула. «Артиллеристы в первых рядах! Цельсия! Огонь!» После приказа зазвучали горные, и тогда громкий звук выстрела встряхнул землю. Звук винтовок уже был пугающим, а выстрелы множества орудий производили еще больший шок и страх. Солдаты в первых рядах закрыли уши пробками. В 4-й армии было 200 новых пушек, и они были сильнее, чем 41 Элзуик Высшей Империи. Их вес не превышал соответствующий у старых пушек среднего размера, но новые были в несколько раз мощнее. Они назывались 40 эллен. Это были пушки, заряженные с задней части, как и у Высшей Британии, но качество стали и пороха отличалось. Для них было не под силу сделать десятки тысяч новых пушек, как те же винтовки, но при создании каждого из орудий было уделено значительное внимание к деталям. Созданные кузнецами империи Белгария, они имели более высокое качество, чем модели Высшей Британии. Поскольку выделка зарядной камеры и самой пушки была лучше, имперские орудия были легче и мощнее, несмотря на схожесть проектов. Боеприпасы были заключены в металлическую оболочку, в пушках Высшей Британии нужно было заряжать ядро, порох и запал раздельно, но 40-калин обеднил все эти компоненты. С меньшим количеством шагов перезарядка была быстрее, однако с другой стороны один заряд весил значительно больше. Вес заряда достигал 50 килограмм. Но артиллеристы Белгарии легко с этим справлялись, они выстрелили вновь, земля задрожала, а воздух завибрировал. В отличие от старых моделей сферической формы, Снаряд был удлинен как пуля. Это позволяло кускам металла лететь быстрее, чем скорость звука. валуны и деревья покрывающие склон были разрушены. Солдаты империи Белгария воодушевленно закричали. Из разлетевшихся в дребезги большей части укрытий, солдат Испании, рассредоточившихся для атаки, ждало резко изменившееся поле боя и бесчисленные выстрелы винтовок. Разрозненные солдаты либо продолжали наступление, либо в панике бежали без каких-либо команд. К моменту, когда вражеские командующие приказали отступление, эти 30 тысяч быстро превратились в 20 тысяч. Бесчисленные группы резко изменили ландшафт. Реги дрожал. Как и ожидалось, винтовки пугают. Это верно. В прошлых войнах большинство солдат, которые не могли больше сражаться, были ранены и, по крайней мере, могли вернуться домой живыми. Но из-за винтовок война изменилась. Да. Его сердце болело. Но мы не можем остановиться здесь. «Верно, Регис?» «Правильно. Не имеет значения, насколько велики наши стремления. Если мы не сможем выиграть этот бой, это будут всего лишь мечты». Алтина кивнула и выставила вперед свой меч. «Все подразделения, выдвигаемся!» Конец тринадцатой книги. Читал Адреналин.